Глава 17. Первая порция клейстера кончилась. Первый слой полосок уже был положен наискосок. И теперь в комнате лежала решетчатая тень, а Шурка всё не возвращался. Но ну, я ему задам, пообещала тёте Вера. Та не хотела спросить, кто эти Парамоновы, но тётя Вера словно почувствовала и решила уйти от ответа. Давай сразу и второе окно оклеим также. Сперва наискосок, а потом в обратную сторону пройдёмся. Энергично распорядилась тётя Вера, будто в жизни не было у неё дела интереснее. Только клестер нужен. Та не хотела спросить, почему мы здесь. Но тётя Вера торопливо предложила: Сваришь клестер, а я ещё бумаги у соседей спрошу. Только помешивай всё время, пока не загустеет. Не давала она вставить слово. Таня взяла опустевший таз. Тётя Вера хрустела ножницами. Последние полоски с тихим шелестом падали из-под железного клюва, закрывая эти вереные туфли. Бобка складывала эти полоски охапками. Какой примус её, помнишь? У окна, кивнула Таня, осторожно лавируя с клейким тазом среди стульев, диванчиков, газет, пуфиков, столиков, толстощёких ваз, сервантов с посудой. Огромные шкафы норовили ткнуть её в бок. Только не испачкай здесь ничего. Таня подднула тазом этажерку, опасно накренился бронзовый подсвечник, но тут же встал на место. Не разбей, ахнула тётя Вера в сотый раз. А Таня в девяносто девятый раз буркнула: "Знаю". После солнечной комнаты в коридоре казалось особенно темно и прохладно. За дверью неандертальской соседки слышались хрюкающие удары. Видно, она разделывала топориком добычу. Таня не подслушала, просто на обратном пути из кухни заметила, что дверь в эту комнату приоткрыта. Она вовсе не собиралась шпионить, но услышала мужской голос: "А это ещё кто такие тут шастают?" И неандертальская соседка ответила: "Это по Ромоновых, родственники". Она сказала: "Дворничиха". А ей, думаю, управ, а ему с нами дело по Ромоновы? Это же о нас. Поняла Таня и затаилась. Её собеседник не поверил. Ясны какие родственнички, многозначительно сказал он и добавил загадочно. Заявят куда следует и приветик. Таню задел его тон. Она бесшумно поставила тяжёлый таз, скользнула к самой двери, увидела, как мужчина в сапогах и пиджаке стоит над красноватыми кусками. Радости на его лице не наблюдалось. "Чтобы духу этого мяса здесь не было", сурово велел он. Ну так, чтобы за стенкой не услышали. Так ведь припасы, ввякнула неандертальская соседка. Припасы? вознегодовал пиджак. Таня решила, что муж. Да что, радио не слушаешь? Глухая ты, что ли? В Ленинграде полно продовольствия. Ленинград защищён. Припасы делаешь, значит, сеешь в городе антисоветскую панику. А панику сеять это статья. Неужели он имел в виду, что про соседку с ее ногой напишут в газете? В последнее время печаталось много статей про диверсантов, которые пробирались в город, чтобы подавать сигналы немецким самолетам. Написать в газете про какую-то коровью ногу? Таня закатила глаза. И тут взгляд ее упал на картину. Что-то серенькое, мутное. Тане показалось, что картина тоже посмотрела на нее. Сапоги заскрипели и двинулись к двери. Таня поспешно схватила таз и ринулась в свою комнату, удерживая на бегу бушующее море клестера. Сосед высунулся в коридор, но там было уже пусто и тихо. Тётя Вера стояла на подоконнике. Таня подавала ей мокрую бумажную ленту, с которой капал клестер. Бобка отправлял в таз следующую сухую, притапливал её пальцем, вылавливал, протягивал шурки. К шурке уже тянуло руки Тани. Работать конвейером Форда оказалось гораздо сподручнее. Шурка как раз держала этого капающего плоского червя, когда в дверь стукнули, и просунулась голова с низким лобиком и с выпуклыми мощными бровями. «А вы все работаете!» — весело заговорила голова. «А у меня котлеты скоро будут, и пирожки с мясом, и колбаски, и отбивные. Приходите, посидим, поедим. Еды во! — во!» Натужно улыбалась она. «Спасибо, ну что вы!» — принялась отказываться тетя Вера. «Да у нас и времени нет рассиживаться. Вот окна заклеим и уйдем». Соседка побледнела, взмахала руками: "Не-не, не выпущу пока не накормлю. Котлетки, колбаски и пирожки с мясом", завопила она. "Я быстро сварганю, все приходите". И Таня, Шурка, Бобка, тётя Вера услышали, как она кричит во все двери поочерёдно. "Всех угощаю. Мы же соседи, советские люди, друг другу помогаем, верно я говорю?" Тётя Вера встретилась с Станином взглядом. «Бывают добрые люди», — сказала она и нахмурилась. Тетя Вера не любила врать. «Понимаешь, Таня?» Поправилась. «Иногда люди делают плохие вещи из добрых побуждений. И наоборот. Мы с тобой про нее ничего не знаем. Может, она добрая. А может, хотела убрать мясо в ледник и обнаружила, что лед растаял. Или коты туда забрались». Таня ничего не сказала. «Бывают добрые люди», — сказала она. или крысы", добавила тётя Вера. "Пирожки?" с интересом уточнил Бобка. Он сразу почувствовал, как живот булькнул. "Да, да, пирожки". Всё равно в результате она угощает всех соседей и даже совершенно незнакомых ей людей. И это хороший поступок, понимаешь? А Таня подумала: "Хорошо, что это не наша квартира. Хотелось бы поскорее отсюда уйти". Не пущу, голодными не выпущу, радушно кричала коровья нога, так таня мысленно прозвала соседку. На котлетки, колбаски, пирожки сошлась вся квартира, сгрудились на общей кухне. В середине составили несколько столов. Соседка с короткой стрижкой в очках, похожая на учительницу, высматривала что-то на блюде с пирожками, а потом спросила: "Это гигиенично? Мясо точно прожарено? В нём нет цепней?" Таня узнала голос. Это она недавно кричала про бактерии. Мущин было всего трое. Стречок с белой бородкой сидел возле Тани, ел молча и быстро. Тётю Веру усадили между усачом в пиджаке и человечком в круглых очках и тюбетейке. Шурко посмотрел на них и отвернулся. Оба это заметили. Меня по прошлому ранению сейчас не взяли. Почему-то принялся рассказывать усач. Ещё в финскую войну пришибло. дырка в лёгком. Он всё взмахивал вилкой, потянулся рукой к мутной бутылке в центре стола, а человечек всё в битейке пил небольшими глоточками из рюмки, вытянув губы трубочкой. "Я специалист, у меня бронь", тоненьким голоском пояснил он. Оба словно оправдывались. В общем шуме слова раскалывались на кусочки. Тётя Вера кивала, как китайский болванчик, и смотрела на Таню и Шурку через стол. Соседка в очках, та, что боялась бактерий, нервно вытирала платком вилку, потом принялась стерить нож. А вы по ромоновым родственники? Не унимался сосед в тюбитейке. "Да", кивнула тётя Вера. "Двоюродные", отчеканила Таня. Тётя Вера послала ей благодарный взгляд, а Шурка удивлённый. Под потолком булькали голоса и висел чат. Пухлые одеяло пары и дыма, над которым трудились несколько сковородок и кастрюль сразу. Пахло жареной едой. Все раскраснелись. Колбасок, котлеты, пирожков было столько, что тарелок и мисок не хватило, и мясо клали на обрывки газет. Ели женщины и дети, ели кошки. Губы лоснились, рты жевали, урчали объевшиеся кошки. Шурка на еду уже смотреть не мог. Ему казалось, что последний пирожок застрял в горле. Или это был кусок котлеты? Ешьте, ешьте, ну еще кусочек. уговаривали всех пиджак с женой. Неандертальская соседка раскраснелась, глаза её блестели. Она ткнула Таню локтем в бок. Таня отодвинулась, но тут же поняла, что соседки просто поговорить охота. "Я это", дружелюбно начала она. "Иду, лопата на плече. Все бабы, значит, идут, мы идём". "Да слышали уже", крикнула с другого конца стола соседка с косой, уложенной вокруг головы. Шурка и на косу смотреть не мог. Она тоже напоминала колбаску. А соседка с косой не унималась. «Хватит! Аппетит только портишь!» «Твой испортишь, как же!» Заткнули ее. Здесь, видно, все друг друга давно и хорошо знали. «Она не слышала!» Махнула в сторону Тани вилкой коровья нога. На вилке был кусок котлеты. «Слышишь?» Соседка снова ткнула ее в бок. И тут он прямо к земле. «Вжик!» Аж кресты на крыльях, видать, черные! И харю его! И все по канавам прыг! А он ба-бах! Мне только землей по спине сыпануло. Шурка слушал с волнением. «Самолет? Немецкий?» Соседка кивнула, ель стила внимания. «А модель какая?» — не унимался Шурка. «Мессер? Юнкерс?» «Да откуда вы мне его дьявола знать? Шпионка я тебе, что ли, немецкая? Кресты только во!» Шурка, иди в комнату, неожиданно прервала его тётя Вера. Он гордо послушался. Соседка будто не заметила. Ну, думаю, пришиб. Трогаю башку. Нет, вроде цела. Где это вас так? сочувственно спросила тётя Вера. Да нас за град траншеи копать возили. Тут он и вынырнул, фашист проклятый. Я не растерялась, подхватила она историю с прерванного конца. Прык наружу, а корову, значит, убила. Скажи спасибо, корову по башке двинула, а не тебя, захохотала соседка с треугольными бровями, ещё больше раздувая ноздри. Соседка в очках на неё покосилась. Она одна не говорила ни слова, после того, конечно, как убедилась, что бактерий не видно. И единственная из всех ела вилкой и ножом. Корову перестала жевать Таня. Разорвало прямо. Оживилась соседка. Да ты ешь, ешь. У меня мясо ещё полно. Все. Ах, ох! А я думаю, чего ж добру пропадать? Хвать! На моё счастье грузовик и до города ехал. Ну, что-то шофёру за подмогу пришлось отдать, но припасов на делу. Таню передёрнуло. Тётя Вера сделала ей страшные глаза. Женщина с тоской оглядела стол. Да вы ешьте, ешьте, всё ешьте, крикнула она и опрокинула в себя рюмку. Лица соседей выражали разное. Везёт некоторым, протянула одна, скрестив руки на груди. Ишь ты, прямо за городом, значит, уже полят. Тихо сказал кто-то. Все тотчас умолкли, тихо обступив эту мысль, как неразрывавшуюся бомбу. Ну в город-то фашист не сунется, как-то слишком громко и радостно объявил Усач, и стол опять зашумел. Даже для бублика завернули угощение, и он точиз залез с косточкой под диван. Она добрая, сказал Бобка, слушая, как бублик хрумкает. Вот с бубликом поделилась. Шорки казалось, что он больше не захочет есть никогда. Она странная. Таня вспомнила подслушанный разговор коровы и ноги с мужем. Приятно было снова оказаться дома. Гораздо важнее, как люди поступают, а не что они при этом думают. Возразила тётя Вера. Эта женщина могла всё мясо продать потихоньку или даже выбросить, но она поделилась с нами, совсем незнакомыми ей людьми, потому что война. Не знаю, пожала плечами Таня. Значит, война делает людей лучше? подумал Шурка и понял, что принял верное решение. Так будет лучше всего. Ты чего? спросил его Бобка. Живот болит.